Глава 22 Кто там? сурово спросили из-за железной двери, едва я нажала на звонок. Здравствуйте, я ищу Зинаиду Борисовну Рудневу, громко ответила я. Зачем она вам? бдительно поинтересовалась хозяйка. Представьтесь. Лариса Геннадьевна Волкова, отчеканила я. Работающих редактором в издательстве Элефант, имею к Зинаиде Борисовне деловое, очень хорошее. «Денежное предложение». «Элефант?» — повторила старуха. «Постойте там, у меня молоко на плите кипит. Сниму кастрюлю и впущу вас». Я прислонилась к стене. Вот она, старая школа. Наверняка сейчас Руднева судорожно листает том, вся Москва или звонит в справочную службу, выясняет телефон издательства. Минут через десять бабка выяснит, что в этом издательстве действительно работает госпожа Волкова, которая сейчас находится в командировке. «Я прекрасно знаю Ларису, мы с ней почти дружим». Перед отъездом в Беркутов я заглянула к Олесе, своему редактору. Требовалось подписать кое-какие документы, а потом зашла в комнату, где сидит Лара, и узнала, что та утром укатила из Москвы по служебным делам на 10 дней. Даже мне, хорошо знакомому человеку и автору, секретарь на рецепшн не рассказала, куда отправилась высокопоставленная сотрудница». В элефанте делают тайну из любого, даже самого незначительного рабочего момента. Почему? Не дай бог, болтнешь по глупости. Наш шеф-редактор сейчас едет на поезде в Питер к актеру Н. Тот готов подписать договор на написание мемуаров, а заклятые друзья из другого издательства сядут на самолет и прилетят к Н раньше, перехватят у элефанта перспективный проект. Ну, я, конечно, утрирую, в аэропорте никто не побежит, но промышленный шпионаж. Распространен не только в промышленности, извините за глупый каламбур. В издательском деле встречаются люди, готовые на все, лишь бы переманить под свою крышу автора, пусть даже им он и не нужен. Зачем прилагать столько усилий, желая заполучить того, кто не принесет тебе прибыли? А что не съем, то надкушу. Но хватит рассуждать о том, из какого ссора рождаются книги, главное не это. А то, что Зинаида Борисовна убедится, в элефанте работает Лариса Волкова, и она сейчас в командировке. Старушка непременно откроет мне дверь. «Входите», — сказала хозяйка и загремела замками. Несмотря на бдительность, Зинаида оказалась хлебосольной хозяйкой. Она провела меня на кухню, заварила чай, поставила на стол коробку с печеньем и сразу взяла быка за рога. «Чем обязана вашему визиту?» Я откашлялась и стала излагать придуманную на ходу историю. Наше издательство выпускает серию книг биографии. Вроде жизни замечательных людей, уточнила пожилая женщина. Верно, обрадовалась я удачному началу разговора. Но нас больше интересуют современники, ну, например, Ирина Богданова. Ага, протянула Руднева. О художнице есть много разной информации, вещала я, которая, как бы мягче сказать,... «Вранье!» — коротко бросила старушка. «Скажем лучше так, некоторые факты не соответствуют действительности», — улыбнулась я. «Людям вообще свойственно приукрашивать собственную жизненную историю, придумывать про высшее образование, награды или знакомство с великими мира сего». Женщины частенько лукавят насчет бывших мужей или любовников. Одна весьма популярная ныне актриса любит, например, вспоминать, что ее первый муж был профессор, академик, великий математик, сейчас живет в Америке и, вероятно, скоро получит Нобелевскую премию. На самом же деле бывший супруг знаменитости преподавал арифметику в школе, не обладал никакими учеными степенями и званиями. Вот в США он действительно уехал. Его туда увезла вторая жена, решившая, что иммиграция принесет их семье счастье и благополучие. Но болтовню звезды кино никто не проверяет поэтому она продолжает твердить про великого ученого». Угу, пробормотала Зинаида Борисовна. «У нас собран материал по Богдановой», — тараторила я, «но он односторонний смахивает на речи, которые произносят на юбилеях. Великая, гениальная, потрясающая, исполняет людские желания. У любого здравомыслящего человека возникают вопросы, каким образом странные рисуночки, смахивающие на детские каляки-маляки, помогают выздороветь больным малышам». «Ага», — кивнула Руднева. «Можно было бы заподозрить Ирину в мошенничестве?» Не останавливалась я. «Но в ротонде благодарностей много записок со словом «спасибо». Те, кто получил исполнялки, забрали своих деток домой здоровыми, удачно вышли замуж, нашли работу по вкусу. Как такое возможно? Простите, но я не верю в добрую фею с волшебной палочкой Протянула хозяйка. Меня смутила неразговорчивость пожилой дамы, и я решила пойти в банк, сделать старушке предложение, от которого она не сможет отказаться. Добрые люди подсказали нам, что в Беркутове живет Зинаида Борисовна, бывший секретарь партийной организации Нерастениеводства. Вы прекрасно осведомлены о всех делах, которые происходят в городке, так сказать, держите руку на пульсе. «Если ответите на некоторые мои вопросы, я буду очень благодарна. Элефант щедро оплачивает услуги своих помощников. Думаю, размер гонорара вас приятно удивит». «Ну и, конечно, никто не узнает, от кого издатель получил информацию». «Заманчивое предложение», – ожила Зинаида Борисовна. «В особенности для дамы, которая существует на пенсию. Мне оно нравится. И вы правы, я знаю много интересного об Ирине. Но прежде чем мы приступим к беседе, разрешите посмотреть на ваши документы. Я попыталась сделать вид, что неверно истолковала руднивой. Нет-нет, ваши паспортные данные ни к чему. Элефант платит наличными. Бумаг мы не оформляем, даже расписок не берем. Прямо сейчас я вручу вам задаток и начнем. Зинаида Борисовна чуть склонила голову к плечу. Странно ведут дела некоторые люди. Разве можно столь небрежно подходить к решению финансовых вопросов? Что если вы всучите мне 100 рублей, а в издательстве скажете «Я дала бабке десять тысяч?» Открывается прекрасная возможность для махинаций. Но вы не поняли, я хочу посмотреть на удостоверение личности Ларисы Геннадьевны. Не перепутала ваше имя. Или лучше обращаться к вам иначе, Виола Ленинидовна? Ленинидовна, на автопилоте уточнила я, ощущая себя кошкой, которую внезапно окатили ледяной водой. Простите, дорогуша всплеснула руками старуха. «Наверное, вам надоело постоянно указывать людям на эту ошибку. Как вы догадались, что видите перед собой не шеф-редактора Волкову, а Виолу Тараканову?» Воскликнула я. «Ваш творческий псевдоним Арина Виолова», спокойно заявила пенсионерка. «Не увлекаюсь жанром, в котором вы работаете, но, судя по интернету, у вас много поклонников и непростая биография». Вас можно уважать хотя бы за то, что вы смогли вынырнуть с социального дна, стать знаменитостью, несмотря на отца-уголовника и тяжелое детство». Примечание от автора. Подробно биография Виолы рассказана в книге Дарьи Донцовой «Черт из табакерки». Издательство «Эксмо». «Хотя теперь-то ваш папенька тоже уже не завсегдатой зоны, а актер, активно снимающийся в сериалах». «Вы пользуетесь интернетом?» Задала я от растерянности дурацкий вопрос. Зинаида Борисовна положила на стол руки, указательный палец одной из них был украшен массивным кольцом с большим бриллиантом. «И что здесь странного?» «Ничего», — опомнилась я. Руднева засмеялась. «Ах, дорогая, молодежь вечно совершает ошибки, полагая, что никогда не состарится. Останется вечно юной, задорной» считает будто те кому исполнилось 60 давно выжили из ума а уж 70-летние вовсе глубокие идиоты не способные отличить автобус от телевизора моя дочь это классе в седьмом написала рассказ у лизы явно имелись задатки про заика ее тянула к сочинительству и я поощряла детские опыты приносит мне как-то девочка свой опус и я читаю первую фразу в комнату вошел пожилой мужчина 25 лет Я рассмеялась, а Зинаида Борисовна откинулась на спинку стула и продолжила. Сама такое была, но однажды проснулась и встать с кровати не могу. Тело не слушается, но и началось. Повышенное давление, холестерин, сосуды, и очень уж мне не захотелось становиться развалиной. «Вы замечательно выглядите», — быстро сказала я. «Это не комплимент, а констатация факта». «Знаю», — кивнула Руднева. «Мои одногодки давно умерли» а те, кто жив, еле ноги таскают. Тоже считайте покойники, просто пока еще дышат. При жизни скончались, ни пользы, ни радости никому от их существования на Земле нет. И жить им незачем, цели не имеют, а у меня она есть, поэтому я очень слежу за собой, бегаю каждый день, держу диету, много читаю, овладеваю современной техникой. Мозг, как рука или нога, перестанете конечностью двигать, она за ненадобностью отсохнет. Если желаете ясность мысли сохранить, напрягайте ум. Да, у меня есть компьютер, я активный пользователь, имею блог, общаюсь в Твиттере. В интернете полно глупых, завистливых, дурных людей, но много и хороших специалистов. Я от них массу интересного почерпнула. В отношении правильного питания, например. Результат перед вами. Я намного старше вас, но если на перегонки побежим, я прилечу к финишу первой потому что легко, на приличной скорости пять километров каждый день преодолеваю, а сейчас даже думаю увеличить дистанцию. Хочешь совет? Уж извини, что перешла на ты». «Борись со старостью. Победить ее не удастся, но отсрочить приход вполне доступно. И встретить 90 девяностолетие не безумной мумии, а нормальным человеком тоже возможно. Как же сохранить разум и не превратиться в руины?» Зинаида Борисовна растопырила пальцы на руках. «Все просто». Никогда не думай, что жизнь заканчивается, считай себя, 30-летней. Календарь и деление суток на часы люди придумали для удобства, допустим, человеку по земным понятиям 50, А по марсианскому времени? Два года? Три? Все в мире относительно. Далее, не размышляя о плохом. Не злись, не завидуй, ешь мало, двигайся много, учись постоянно, не произноси фразы типа «в молодости я», не осуждай других. Ходи раз в полгода к врачу, радуйся, будь счастлива, имей цель в жизни. Вот 12 простых принципов, соблюдая которые, ты останешься юной до конца дней. Что касаемо морщин, то не обращай на них внимания. Возраст выдает взгляд, а не состояние кожи. Глядишь на мир тухлой рыбой, и тебе сто лет. А если глаз горит, значит, ты еще молод. Ты хочешь узнать подробности об Ирине Богдановой? Хорошо расскажу, что знаю. Она аферистка. «Никакой великой художницы и в помине нет. Есть истеричная, взбалмошная, странная особа, которую Максим Буркин прибрал к рукам. Слушай, дорогушенька, сначала я тебе кое-что про милейшего Максима Антоновича нашепчу». Зинаида Борисовна отхлебнула из фарфоровой кружки чаю и завела рассказ. В Институте растениеводства Рудневу не любили и побаивались. Секретарю порт организации приходилось разбираться не только со служебными вопросами, но и вмешиваться в личную жизнь сотрудников. Кому бежали женщины, у которых мужья заводили любовницы и собирались уйти из семьи? К Зинаиде. Руднева выслушивала рыдающих теток, потом вызывала к себе в кабинет Ловиласов и проникновенно говорила. «Не дури бабу на бабу менять, только время терять. Сейчас тебе с любовницей хорошо, но через полгода проблемы начнутся те же, что с законной женой. Ну и подумай. Как потом фишка ляжет? За моральное разложение сотрудника по голове не погладят. Из очереди на новую жилплощадь тебя выкинут. По службе в ближайшие годы не повысят. Путевку в Сочи не дадут, и кстати. Тебе обещали стажировку в Болгарии. Ну так попрощайся с мечтой о загранкомандировке. За кордон выпускают лишь тех, у кого семья крепкая. Мужчина бледнел, а Руднева проникновенно продолжала. Стоит твоя новая пассия таких жертв? У нее пониже пояса нечто невероятное, или как у всех? Не дури, Ваня, возвращайся к Маше. Я никому о вашей размолвке не скажу. Вся информация в этом кабинете будет похоронена». Прописочив Ваню, Зинаида зазывала Машу и объясняла то, что даже после 20 лет законного брака к мужу надо относиться с уважением и не отказывать ему в интимной близости. Многие пары, благодаря стараниям Зинаиды Борисовны, остались вместе, но вот парадокс. Благодарности Ане Крудневой не испытывали и дружить с ней не собирались. Парторг искренне считала, что ее задача стать для сотрудников НИИ второй матерью, поэтому она никогда не обижалась на неблагодарных малышей. Разные проблемы приходилось разруливать Зинаиде. Она помогала устраивать детей сотрудников в институт, выбивала для них квартиры, машины, путевки на море, организовывала лечение больных отправляла кодироваться алкоголиков и наркоманов, никогда не забывала про чужие юбилеи, жестоко карала лентяев и прогульщиков. Вообще говоря, большую часть этих дел следовало исполнять председателю профсоюза, но тот откровенно побаивался активной Рудневой, фактически отдал ей бразды правления, и Зинаида Борисовна бодро руководила коллективом. Когда в ней после окончания аспирантуры появился Максим Буркин, он сразу не понравился даме. Почему? Слишком молод для кандидат наук. Дорого одевался, причем в импортные шмотки. Имеет машину, явный карьерист. К тому же хорош собой. По Буркину моментально стала вздыхать почти вся женская часть города, но дальновидный Максим начал ухаживать за Лизой, дочкой одной из высокопоставленных сотрудниц НИИ. Быстренько добился взаимности, сделал девушке предложение и получил от нее согласие.